Глава двадцать девятая. Что потребовалось Анаис от Анны? Анаис маран «А знаешь, что самое непростое в это утро?» «Догадываюсь», — усмехнулся дракон и коснулся губами моего виска. «Хочу услышать твою версию. Как ты выйдешь из комнаты, тебя же заметят», — напомнила я на всякий случай. «Вдруг этот наглый индивид забыл. Теми же ногами, которыми пришел сюда». Как ни в чем не бывало, отозвался Норвуд. «Отлично, тогда я прикажу принести завтрак в комнату, разумеется, двойную порцию, и только после этого можешь открыть портал к себе». «Ани, я не хочу тянуть с объявлением нашего брака», совершенно серьёзно произнёс Рейнард. Лорд завладел моими губами, но сделал это так горячо и в то же время коротко, что я почувствовала себя обманутой. Он ведь нарочно меня подразнил, а потом поднялся с кровати и сделал вид, что смиренно натянул портки. Я прикусила губу, обдумывая, как поступить. «Не сегодня», — заявила категорически. «Согласен», — скрипнул зубами дракон. «И не завтра», — продолжила я. «Почему?» «Моя идея герцогу не понравилась». «Потому что я хочу свадьбу, красивое платье, гостей хотя бы немного. Толпу не надо, но, думаю, в твоем случае этого не избежать». «Да, у меня самой не было здесь родни. Однако нельзя пятнать честное имя семьи маран Думаю, отец девушки тоже не поскупился бы ради такого дела». Дракон от сказанных слов слегка приуныл. «Ты права. Не мои друзья, они уж тем более принца не простят, если я не устрою им праздник. Ты герцог», — пожалуй я плечами. «У нас с Артёмом на свадьбе десяти человек не было, а тут масштаб совсем иной. Во что же это я вляпалась-то? Давай отложим вопрос о дате свадьбы», — заявил дракон и хохотнул. «Мы с тобой женаты, а завтра придумаем, когда примем гостей и получим подарки». Такая постановка вопроса мне очень даже понравилась. «Во-первых, мы оба всё равно будем об этом размышлять, но без давления друг на друга. Во-вторых, вечером встретимся и всё обсудим». «Не возражаю», — согласилась я. «Аня, у меня небольшая просьба. Вместо завтрака покажи источник». «И не переживай, меня никто не заметит. Я воспользуюсь отводом глаз». «Зачем тебе моя вода?» «Не поняла я. У тебя же есть своя». она «Анаис, любимая, ты ведёшь себя, как самый настоящий дракон», — просиял Рейнард. «Он что, решил, что я жадничаю?» Наверное, удивление на моём лице читалось слишком явным, так что муж не выдержал и рассмеялся. Пришлось уступить. «Ладно, пойдём. Одного не пойму, почему сегодня Сажик даже не появился. Когда я просыпаюсь, он всегда спит в своём кресле». Я с подозрением уставилась на дорогого супруга. Но у того на всё был заготовлен ответ. «Ты забыла, что я хищник, а твой фамильяр чувствует сильнейшего. Но он кот. Ты же не собираешься с ним бороться?» — недоумевала я. «Он не девочка?» нет Я тоже как-то сумела убедиться. Анаис, поверь мне, твой питомец не страдает. Не знаю, на кого он намекал. Может, на чью-нибудь Мурку? Только я у кота непременно спрошу. Обижать Пушистика мне не хотелось. Однако и заниматься любовью с мужем под ехидные советы Сажика не вариант. К источнику мы отправились вместе. А пока шли, кот навстречу так и не попался. Может, действительно загулял мой фамильяр? Рейнард с интересом следил за тем, как я дотрагиваюсь до потайной двери, как она пропускает нас в секретное место. «А у тебя тут красиво и уютно», — заметил дракон. Рейнард сказал это не мне, а маленькому источнику, который ответил лорду веселыми брызгами в лицо. «Он замечательный», — просияла я и подошла к воде. Стоило приблизиться к фонтанчику, как малыш сотворил лорду кресло, а мне табуретку. «Вот так всегда», — притворно вздохнула я. «Девушкам лавочки, а герцогу трон». На этот раз озорные брызги коснулись моего лица, а вместо скамейки появилось второе кресло. Скучал, я знаю. Сам понимаешь, весь день сидеть рядом не могу. Повинилась я и погладила мраморный бортик. Ани, источники не живут человеческими мерками. Скорее, он выражает радость при нашем появлении. А радость — это так, ветер в окошке, — хмыкнула я. Что мужчины понимают в маленьких фонтанчиках? Наша беседа прервалась внезапным появлением настоящей анаисмаран. Я сразу узнала свою ванную комнату и девушку, которая с напряжением уставилась на меня. Ей точно что-то было нужно, только что. «Зачем я пошла сюда с Рейном, скажите мне, пожалуйста?» Однако рвать волосы на себе было поздно, да и герцог не промолчал. «Что ты сейчас видишь?» — спросил Норвуд. «Пока ничего конкретного», — ответила я. Как оказалось, Анаис заметила не только меня, но и Рейнарда. На дракона она уставилась с изумлением, которое быстро прошло — Маранs сбегала за авторучкой и бумагой, на которой написала: "Наконец-то ты появилась. Я уже два часа тут сижу и тебя жду. Анна, скажи, что там забыл этот дракон? Неужели у нас хотят отобрать дом? И зачем ты проболталась про источник?" Она и с я же не могла ответить правду. Пришлось поднять руку и пригладить волосы. Марана оказалась девушкой внимательной, и она сразу заметила на запястье сверкающий золотом брачный браслет. Еще вчера вечером был тусклым, а к утру предстал сияющим. При виде парного украшения мой двойник некрасиво раскрыл рот, да так и застыл, держа в руках пищи и принадлежности. Зеркало померкло. И что ей было нужно? «Ты что-то в нём увидела, но что?» — спросил Рейнард. Разумеется, у герцога был свой опыт общения, но про нервную девицу в водной глади не рассказать. Зачем она хотела со мной встретиться? «Рейн, не могу поделиться, извини. Это не связано с твоей прошлой жизнью без меня?» Дракон задал вопрос совершенно ровно, но я почувствовала его напряжение. «Ты про тех, кто пытался за мной ухаживать?» «Нет, до них мне точно дела нет», — отмахнулась я. «Тут речь про семью Марана, это, сам понимаешь, не всегда уместно озвучивать». «Ани, у вас встречались ведьмы и чернокнижники, и тебе за них стыдно?» — поинтересовался дракон. «Однако, какая у лорда фантазия?» Я же почувствовала, как его слегка отпустило. «Раз нет соперника...» то можно и пошутить. И нечего сверкать чешуёй на висках, пугать ей некого. «Светлой упаси!» Отмахнулась я и тут же вспомнила. Рейн забыла рассказать. Вчера вечером в хозяйских комнатах Палмаров горел свет. Понимаю, что слуги могут скучать по хозяевам, делать круглосуточную уборку, но как-то не верится. Согласен. Передам стражам, пусть разбираются. Возможно, кто-то решил поживиться за счёт отсутствующих владельцев. Я кивнула. Не герцогское это дело. По чужим домам бегать и спрашивать. они не вы барское вечерком раскладывали, да слезы лили по хозяевам?» Дракон принялся рассматривать помещение, в котором спрятался источник. Я же прикрыла глаза. «Бессонная ночь», чтобы хоть минуточку вздремнуть. Однако хитрый герцог тут же склонился ко мне для поцелуя. Но едва наши губы соприкоснулись, как фонтанные брызги окатили нас ледяной водой с головы до ног. Судя по всему, источник был возмущен. «Даже не стыдно», — усмехнулся дракон. «Думаю, нам действительно пора». Под ранечным взглядом Рейнарда я попрощалась с Источником, после чего мы покинули это тайное место. Дракон прямо из подвала открыл портал к себе, я же поспешила на завтрак. Ночь выдалась энергозатратная, а дела никто не отменял. «Где ты был?» — поинтересовалась я у Сажика. Кот явился в столовую, когда я добралась до чая с печеньем. «А наис, я такое видел, такое! Что?» Там, на улице, за забором, друзья нашего дракона. Судя по всему, герцогам и с котикам безвозвратно присвоили. И? Они его ждут, я так понимаю. И кони при них. А куда твой муж делся? Коту надоело стоять на полу, и он запрыгнул на соседний стул. К себе переместился. К слову, Сажик, дракон заявил, что ты из-за него, более сильного хищника, домой не пришел. Кресло всю ночь пустовало. Попеняла я. Это правда? Конечно. Я бы на своей территории никого не потерпел. Но я не ваша территория. Как сказать? Котейка усмехнулся. В результате получилась настоящая пиратская морда. Да ты, Аня, не переживай. У меня важные дельца образовалась. Тут рядом одна особа попалась мне на глаза. Так мы с ней всю ночь песни пели, по душам разговаривали. А наш с тобой дом я ни на какую мурку не променяю. Ты влюбился? Я прищурилась. Кошки кошками, а у меня такой фамильяр один. И я, как требовательная свекровь, принялась ждать ответа у подрастающего сыночка. Правда, по человеческим меркам он давно не ребёнок, но пока кот в шкуре, могу поворчать. «Вот ещё!» — отмахнулся усатый и на ходу подцепил лапой кусок ветчины. маран всегда её употребляла. Мне же местный сыр нравился больше. «Какая любовь, Иань, ты что? Я ещё молод, я степенюсь не скоро «Красавчик!» — сделала я вывод и поднялась из-за стола. Маги со своей конницей могут тут стоять хоть до ночи. Только хотелось бы знать, с какой целью протирают портки рядом с моим домом. «Ты куда? К магам. Хочу узнать, что они тут забыли всей толпой. Может, герцога потеряли, так его искать надо не здесь». Да, я оказалась права. Маги с самого утра прибыли сюда с исключительно важной целью — увидеть друга Норвуда, забрать его с собой к стражам, чтобы быть в курсе дела Артемия сарима «Говорите, Рейн в замке?» — хитро прищурился дракон Фар. Отвечать не стало «Вот нечего на меня смотреть с пониманием и с улыбочками». Сама задала вопрос. «Скажите, а почему вы решили искать лорда Норвуда здесь? И где же ещё как не у своей пары?» — удивился мак в очках. «Если бы милорд ночью не называл меня в порыве страсти истиной, я бы решила, что ослышалась. Сейчас же испытала приятное тепло, когда получила подтверждение чувств Рейнарда. Он не скрывал своего отношения ко мне при друзьях, и это дорогого стоило. Всё поняла, не смею задерживать вас». — сообщила команде Норвуда и добавила, чтобы они не решили, будто их выпроваживаю. — Хотела бы я знать, что ценного расскажет Сарим и его подружка. — Леди, не стоит глубоко вникать в это, — улыбнулся Саян. — Рейн поделится с вами тем, что получится в итоге. — Поверьте, процесс иногда бывает не слишком красивым. — Кажется, меня только что причислили к неженкам. — Какая жалость, — выдохнула я. — Придется идти заниматься пекарней. Как считаете, она похожа на женское дело? «Саян, эта девушка тебя уела!» — заржал фар. На весёлой ноте мужчины отправились в участок к стражам, я же решила вот прямо сейчас в пекарню не бежать. Ничего срочного не было, сплошная текучка. А если бы что-то произошло, то за мной непременно бы прислали. Я вернулась в дом и направилась к источнику. Попала туда не сразу. Пришлось подождать, когда кухарка наберёт картошки и покинет подвал. Не знаю, сидит ли у водного экрана Анаис, только проверить нужно. А едва я очутилась в тайной комнате и умылась, как вода снова показала мне Анаис. На этот раз девица выглядела насторожённой. «И куда ты дела дракона?» — сходу поинтересовалась Маран. А я вдруг поняла, что при всей моей жалости к ней меняться местами не буду, даже если попросят. Ещё мне не понравилась манера общения девушки. Она же не из тёмного леса, воспитанный человек. Так что изменилось? Наверху дожидается. Что хотела? Я подстроилась под манеру общения Маран. Присела на любезно подставленный стульчик и сложила руки на груди. «Понимаешь?» Она исприкусила щеку, но всё-таки решилась. «Мне нужно попасть в свой мир». «Зачем?» Сердце ёкнуло. «Неужели хочет вернуться?» «А как же участковый, Генка Воробьёв? Мне показалось, что у вас всё отлично». «И это ты знаешь. С ним всё нормально, Гена на работе. Кстати, у него скоро повышение, возглавит свой отдел. Мы решили жить в твоей, то есть моей, квартире, потому что она просторнее, а его сдавать?» «Меня интересует другое. Скажи, ты знакома со Светлой?» «Получается, с Воробьёвым у она из полный порядок, а от богини есть что нужно». «Я видела её храм. А что?» — ответила как можно осторожнее. «Мне бы получить семейные украшения и портреты родителей. Может, сходишь и попросишь у Светлой помочь? Мне ничего лишнего не нужно. Я знаю, это она меня спасла больше некому». «А взамен ты вернёшь то, что причитается мне?» — спросила я. «Семейный альбом и украшения, которые лежат в шкатулке». А ещё джинсы и футболку со светящейся лесой, белые кроссовки. Я не верила в то, что светлая. Как рыбка на посылках кинется исполнять волю анаис. Однако если Маран настаивает, что украшение ей нужнее, то пусть уж и моё вернёт. Одежда здесь другая, но я намеревалась хоть когда-нибудь рассказать Рейну о своём истинном происхождении. Так почему бы при этом не облачиться в любимые вещички? Для достоверности. Снимок Артёма твоего, который бывший, тоже могу отдать». С усмешкой предложила Маран. «Знаешь, он прислал мне слезное письмо и просил прощения. Сообщил, что все осознал. Врет, не верь ему», — насторожилась я. «Квартира нужна в будущем, да вкусные передачки, чтобы ты привозила. Гена так и сказала, что твой Артем — козел». И вроде все верно она и сговорила. Но даже пятиминутное общение показало, что подругами нам не стать. Ведь то и дело эта зараза пыталась ввернуть шпильку и уколоть. «Такой же, как твой артемис Сарем. Кстати, он тоже сейчас задержан, и знаешь почему? Причастен к нападению на лавку артефактора. А у того под домом тоже источник. Так что делай выводы, зачем этот гад вчера явился в мой дом. Он не твой», — задумчиво поправила Анаис. «Мой. А у тебя теперь квартира в столице и жених при погонах», — напомнила я. «Кстати, как с работой?» «Неплохо. Устроилась бухгалтером в пекарню. Мать Гены там за главную, хочет уйти на пенсию лет через пять. Она позвала меня в помощницу мечтает обучить всему и посадить на своё место, если потяну. «Привыкаю», — она истряхнула головой. «Так что, сходишь к Светлой, попросишь переправить украшения?» «Попытаюсь», — пообещала я Моран. Я не хотела идти и просить. Только получить альбом, вещи и шкатулочку было бы здорово. Разговаривать больше было не о чем, и я собралась было прервать общение, как вдруг вспомнила, «Скажи, как тебе удалось выйти на связь таким способом?» «Случайно. Мне показалось, что зеркала в прихожей и в ванной — ребят. И это напомнило семейный источник. А ведь мы с ним были связаны много лет. Поэтому я и решила попытаться пообщаться с тобой. К слову, с драконом лучше развестись, они страшные собственники. И как только угораздило замуж за него так быстро выйти? А ты догадайся, кто нас связал в самый опасный момент? Кто поменял нас местами и дал шанс на жизнь?» Я многозначительно приподняла брови. «Поняла. Могла бы и не спрашивать», — пробормотала Анаис. «Анна, ты пекарню только сразу не продавай». «Жалко. Она всегда кормила нашу семью. Я в ней не особо разбиралась. Это всё отец, его труды. Не буду продавать». Отмахнулась я от ненужной перспективы. «Пекарня расширяется. Ещё двоих работников наняли. Мне нравится это дело. А что касается твоего отца, то всё непросто. Анаис, это было убийство». Я рассказала про соседей и про найденную записку, которая привела к женщине. В общем, Маран слушала и моргала то от шока, то от набежавших слёз. К концу нашего разговора девица уже была не такой спесивой, как показалось мне с самого начала. А прежде чем мы попрощались, в наш разговор вклинилось третье лицо. Сама светлая богиня. Она возникла в дополнительном окошке, как при видеосвязи. Долго рассматривать нас прекрасная блондинка не стала, красавица подмигнула, думается, что именно мне, и заявила, «Девушки, вот что я вам скажу. Я не подай и принеси. И заниматься извозом и вашими перемещениями не собираюсь. Обратной дороги нет и не будет усвоить это сразу. Но так и быть. Один раз выручу вас, но больше не смогу и не стану. Магия в техногенном мире сильно сбоит, а законы мироздания нарушать никому не позволено. Завтра в это же время каждая приготовит по коробке объёмом не больше десяти литров. Что вы туда положите, меня не интересует, лишь бы не воняло. И помните... «Этот вещевой портал будет одноразовым. Спасибо!» Воскликнули мы вместе с Анаис, а потом связь прервалась, и я отправилась заниматься пекарней. Однако то и дело ловило себя на мысли о том, чтобы такого важного собрать для Маран. Разумеется, уже вечером нужное находилось в комнатке с источником. Помимо всех украшений семейства, себе я не стала ничего оставлять. Заработаю. И снимка родственников Анаис. В коробку я запихала белоснежное шёлковое платье. Новое? В нашем мире его можно принять за свадебное. Глядишь, наис именно так его и использует. Среди нижнего белья в шкафу у девушки особое место занимали кружевные панталоны и такое же бюстье. Недолго думая, я запаковала их. Пусть маран порадуется. Я всё равно такое не ношу. Засунула и книгу со стихами, которая лежала в комнате Потапа марана его любимой, когда-то подаренной жене. Больше ничего не влезло. Только коробка затрещала. Пришлось угомониться». Забегая вперёд, скажу, что на другой день я получила не только фотографии родных и заказанные вещи, но и солнечные очки, стринги. К последним была прикреплена записка со словами «Анна, удиви своего дракона, мне всё равно такое бельё не понять». Также я обнаружила два калькулятора на солнечных батарейках и поваренную книгу, за которую мысленно поблагодарила отправительницу и светлую богиню. Супы меня не интересовали, а вот пироги пригодятся.